Время действия. Вечер. Место действия. Общежитие группы Корона. Участницы полукольцом окружили только что вошедшую в двери Юнми. И мы бы хотели начать наши отношения заново, произносит Инджон, заканчивая извиняться. Озадаченно смотрю на своих старушек, соображая, какая муха их вдруг укусила. А, это им, наверное, Сен Хион Люлей прописал когда они к нему сегодня ездили, соображаю я. Вот у них доброта и взыграла. И чего теперь делать? Прощать? Честно говоря, особого желания нет. А с другой стороны, нервы хоть трепать не будут. Это же женщины. А женщины, они же как дети. Наивные и обидчивые. Да, стервы. Ну чё теперь, ненавидеть их за это, что ли? Я сам порою бываю совсем не подарок. Тоже потом сожалею и хочу вернуть все обратно. К людям, как говорится, нужно мягче, а на вещи смотреть ширше. Не так уж они многом не успели пакости сделать, чтобы вставать в смертельную обидку. Жизнь у них, как я вижу, совсем не сахар. Мужиков даже нет, которым можно было бы мозг вынести и успокоиться. Вот и срываются друг на дружке периодически. Оглядываю поочередно всех переговорщиц. Девочки напряженно ждут моего ответа. «Окей», – говорю я и протягиваю руку Инжон. «Мир?» Та секунды две удивленно смотрит на нее, а потом, врубившись, чего я хочу, не очень уверенно ее пожимает. «Мир», – говорит она. «Фух», – почти одновременно выдыхают девочки. «Хорошо, что мы помирились», – улыбаясь, говорит Барам. «А то я так переживала эти дни!» «И я, и я, и я!» Тоже улыбаясь, откликаются ее подруги. «Ты ведь тоже переживала?» – обращается с вопросом ко мне Джихен. «Я видела, что тебе тоже не по себе». «Так, кажется, начинаются женские разговоры, в которых я мало петрю. Как бы ни пришлось мне пожалеть о заключенном перемирии. И причем скоро». «Вы знаете», – говорю я, обращаясь ко всем, – «у меня есть проблема психологического плана». Я плохо устанавливаю эмоциональный контакт. «В чем это заключается?» – озадаченно спрашивает Джихен, удивленно, как и все, смотря на меня. «Я не понимаю людей», – объясняю я. «Особенно женщин». «Женщин?» – удивляется Борам. «Но ты ведь сама женщина». «Такой вот психологический выверт», – говорю я. Вообще не с парнями у меня проблем нет, а вот с женщинами сложно. Поэтому, прошу, если я что-то сделаю не так, Не обижаться на меня, а объяснить, где я ошиблась. Я извинюсь и больше так делать не буду». Девушки некоторое время с удивлением смотрят на меня, похоже пытаясь понять, шутка это или нет. «Ты это серьезно говоришь?» С подозрением смотря на меня, интересуется Инжон. «Абсолютно», – отвечаю ей я и добавляю. «Зато у меня получается придумывать музыку и стихи». «Ладно», – говорит Сон Йон, перед этим глянув влево и вправо на подруг. У всех людей есть свои странности. Главное, чтобы было желание находить со всеми общий язык и не бояться идти на компромиссы. А странности они у всех есть. Пойдемте, вместе поедим. Юнми, ты хочешь есть? Очень, искренне отвечаю ей я. Тогда мой руки и скорее за стол. Мы тебя ждем. Спасибо, Онни. Благодарю я ее. Время действия. Следующий день. Место действия. У общежития группы Корона. Девочки, забравшись внутрь новой машины, занимаются ее осмотром. А сидение здесь удобнее, чем в нашем, говорит Кюри, сидя в кресле и пробуя его на удобство. Ага, соглашается с ней Джихен. И спинки выше. Можно даже поспать, пока едешь. Она откидывает спинку назад, показывая, как это будет выглядеть. Я смотрю на нее и нащупываю правой рукой рычаг, чтобы тоже откинуться. Ну да, внутри тут вроде как-то покруче, чем в фургоне группы. На первый взгляд, вроде бы то же самое. А начинаешь присматриваться. Вот тут и тут и тут сделано получше, поудобнее. Похоже, машина классом повыше и стоит подороже. Сегодня прямо с утра у входа в общежитие меня ждал сюрприз. Серебристый максивен фирмы Hyundai с приветом от бабушки. Теперь эта машина закреплена за мной, вместе с водителем и двумя охранниками. Первым моим порывом было отказаться. А потом подумалось, а собственно чего? Я же не в подарок ее принимаю. Семья Дживона наверняка не обо мне заботится, а о сохранении своего лица. Коль считается, что я теперь имею к семье отношение, то на самокате ножкой стукать по асфальту мне уже не положено. Будь добр соответствовать. Раз нет денег на приличную машину, вот попользуйся, потом вернешь. Ладно, попользуюсь, верну. Смысл отказываться, раз за это расплачиваться не нужно. Потом я же, ой, как я у это богатство люблю и уважаю. А машинка, да, классная. Сверху кондиционер и багажник, прикрывающие собой крышу, чтобы она не нагревалась солнцем. Внутри просторно, потолок выше, можно стоять потолке есть люк, есть и телевизор, чтобы не скучать. А еще, как мне сказали, легкое бронирование. Корпус и стекла выдерживают попадание пистолетной пули с расстояния в метр. Вообще крутяк! Однозначно надо такое брать, пусть даже на время. Привыкать буду. Когда разбогатею, тоже куплю себе что-нибудь такое же солидное, только покруче. Юнми, а давай поедем на репетицию на твоей машине, предлагает Барам. Попробуем! Хорошая идея попробовать под нагрузкой. Как раз посмотрим, как движок тянет. Тут же должен быть какой-то умощненный, раз машина бронирована и, понятное дело, тяжелее стандартной конфигурации. А Джесси, обращаюсь я к водителю, вы знаете, куда нам надо ехать? Конечно, молодая госпожа. Повернувшись, с улыбкой отвечает не он. Менеджер ЮНЕС сообщила мне ваше расписание, и я знаю, где вам сегодня нужно быть и во сколько. Можно ехать? «Да, поедемте», – говорю я, как-то краем сознания, отметив, что от обращения ко мне «молодая госпожа» группа притихла и как-то странно на меня смотрит.